Олимпиады фильм ГМБХ После приключения на Цукшпицы пришло время позаботиться о выполнении договора с Тобисом о рефинансировании фильма об Олимпиаде. Само по себе дело это было несложно, так как в целях содействия кинопроизводству Министерством пропаганды был создан специальный кредитный банк, в котором продюсеры и прокатчики получали кредиты под умеренные проценты. Правда, это относилось только к художественным фильму Перед этим уже состоялись переговоры с Геббельсом, который неожиданно начал интересоваться фильмом. Он даже предложил помочь мне в получении краткосрочного кредита, ведь если фильм удастся, то он станет еще и рекламой Рейха, а это входит в компетенцию его министерства. Подобная позиция министра принесла мне огромное облегчение. Тем не менее, последующие переговоры господина Траута и господина Гросс доверенных лиц моей фирмы, с чиновниками Минпропа проходили трудно. Прошло несколько месяцев, и после бесконечных проволочек и консультаций с финансовыми и налоговыми экспертами было наконец найдено решение. Меня убедили в том, что для производства фильма целесообразнее всего будет основать самостоятельную фирму с тем, чтобы кредиты, которые готов предоставить Минпроп, выдавались не мне лично, а фирме. В декабре 1935 года Олимпиада Фильм ГМБХ была зарегистрирована в торговом реестре. Компаньонами стали мой брат Гейнс и я. Чтобы не платить высоких налогов, господин Шверин, юрисконсульт моей фирмы, посоветовал безвозмездно передать ПАИ Министерству пропаганды, пока не будут возвращены все кредиты с процентами. Я согласилась, поскольку речь шла всего лишь о формальности, связанной с уплатой налогов. Самым важным для меня было только одно – моя творческая независимость. Правда, я была не совсем свободной. Фирма, как и почти все немецкие кинокомпании, подлежала финансовому контролю со стороны кинокредитного банка, который находился в ведении Минпропа. Как коммерческий директор новой фирмы я несла ответственность за каждую марку, предоставленную в кредит. Были и другие обязательства. Так, например, я могла брать только определенные суммы, Кроме того, я должна была говорить прессе, что осуществлять съемку и производство фильма об Олимпиаде мне поручил доктор гейберс хотя это не соответствовало действительности. Но тогда я этому не придала никакого значения. Я уже была целиком поглощена подготовкой к съемкам. Потому-то и достаточно поздно заметила, что Министерство пропаганды взяло меня под жесткий контроль. В результате в отношениях появилась невыносимая напряженность.